Глава 11 В автобусе Ковригин чуть было не задремал. В чувство был приведен тачком дамы, сидевшего у окна. «Смотри-ка!» – удивленно-восторженно воскликнула она. «Босой! Босиком лупцует!» Если уж из дурдома сбег, мог бы хоть и бахилы спереть. В дремоте же автобусный или в дреме, или во сне полусладком, Кавригин увидел господина в габардиновом костюме и тулупе распахнутом, раскурившего на мраморной вымаске сигару. Господин, заметив прохождение ковригина с рюкзаком за плечами, скачил, выдернул удочку из воды и стал размахивать ею, то ли приветствуя Ковригина, то ли укоряя его, почувствовав в нем антиглобалиста. На крючке удочки господина дергалась тропических размеров зеленая лягушка. Тогда Ковригин, наверное, и приказал себе не глазить по сторонам. Теперь же, после нового тачка в бок ручищей автобусной соседки, он был вынужден глазить на обочину дороги а уже миновали любучаны и подъезжали к Симферопольскому шоссе. «Босой!» — не могла успокоиться соседка. «Босой! И дашь без бахил!» басой согласился ковригин басой то босой, но ведь при этом и козлоногий, и с крепкими копытами, а, возможно, и с козлиными рожками, укрытыми кольцами густой шерсти. И голый, разве что с волчьим, да нет, скорее с медвежьим мехом на бедрах, и со свирелью в правой руке. Но эти очевидности никак не волновали соседку ковригина Мало ли какие особи допускались к существованию на нашей грешной и чудесной планете. Тем более вблизи здешних разумо-успокоительных лечебниц. Да и залететь сюда могли и имели право черти кто из других не менее чудесных планет. Удивление соседки Ковригина, а вместе с ним и сострадание к бегуну, вызывало лишь его высота. Простудиться он сегодня не простудится, но ведь ноги бедняга сотрет. Тот ли это бегун, что промчался мимо него пару дней назад в ельнике, Ковригин определить с достоверностью не мог. Даже если бы босой мужик высказался сейчас, и звуки его высказывания донеслись бы до Ковригина они бы Кавригину не помогли. И не исключалось, что эллинские озорники и ахальники, бражники из окружения Диониса, были не штучного, а серийного воплощения. А может, мужик и впрямь сбежал из Троицкой больницы? В погоню же за ним не бросились по простейшей причине. Он всех, и больных, и медицинский персонал, и силовых санитаров извел своей игрой на свирели и в возврате его на белую койку ни у кого не возникло нужды. Кстати, на этот раз ковригин не ощутил, ни на мгновение даже, панического страха, а потому суждение о босоногом мужике, как о беглеце из дурдома, могло оказаться справедливым. Соседка теперь уже тараторила, охала и рассказывала жуткие столбовские истории. Кавригин в диалог с ней не вступал, а лишь кивал из вежливости, порой и не в попад. А босой мужик, между прочим, от автобуса не отставал. Электричка на Москву, спасибо субботнему дню, прибыла на столбовую полупустой, и Ковригин вольно расположился у окна. И в электричке он стал подремывать. Глаза открывал лишь при остановках поезда и видел одно и то же. По перрону мимо его вагона пробегал козлоногий мужик со свирелью в руке и уносился в сторону электровоза. Так было на станции Львовская, в Гривне, в Подольске и в Щербинке. Предположить, что он передвигается в московском направлении в одном с Кавригиным составе, было бы нелогично. Как же он тогда бы оказывался позади Кавригина? Оставалось думать, что он, учитывая расписание поездов, пассажирских и товарных, передвигался именно по железнодорожному полотну, хотя почему не по асфальту автострад, перескакивая своими неснабженными даже бахилами конечностями со шпалы на шпалу и все же чуть-чуть отставая на перегонах от электрички серпухов Москва. Конечно, в голову Ковригина приходила притча о братьях-черепахах, но тогда бы в эстафетной смене козлоногих двойников пришлось бы отыскивать сложный и тайный смысл — а заниматься этим ковригину было лень да и что тут разгадывать подумал ковригин бежит себе и бежит значит ему надо а то что долго бежит да еще и почти не отстоят от электрички так не в греции ли воспитывались первые марафонцы с тем ковригин и перестал смотреть в окно а на курском вокзале в толпе ковригин бегуна уже не увидел Возможно, тот продолжил движение в Москве по крышам автомобилей. И, возможно, поспешал он на Большую Никитскую, к бронзовому Петру Ильичу, где в консерватории совершенствовался в игре на духовых инструментах. Дом в Богословском переулке с обителью Ковригина на четвертом этаже стоял на месте, невдалеке от Палашовского рынка никуда не переехал и видимо и слава богу никому за четыре месяца не был продан знакомый литератор в своем романе сообщил читателям что в палашовском переулке и возле него некогда обитали исключительно палачи ковригину пришлось разъяснять литератору что он не прав что в бронной слободе то есть на нынешних бронных улицах большой и малый прозываемых шутниками бронежилетными проживали и трудились оружейники, палашовцы же не были палачами, а выделывали палаши. Но все это неважно Главное, что при сегодняшних московских катавасиях дом стоял на месте, и ковригину было где ночевать. На своем же месте, за стеклянным оконцем, сидела консьержка и домоправительница Роза, то ли татарка, то ли башкирка, в прошлом, по ее словам, балерина. Фамилия ее была Нуриева, а потому хотелось верить в то, что она не выводит легенды из художническо-коммунальных фантазий бывшей дворничихи, а и вправду танцевала с самим Мишей Лавровским. Кавригин с розой был всегда любезен, подносил ей в два-три календарных праздника цветы или конфеты, иногда под Новый год по настроению и бутылку шампанского розы же был признан образцово-сознательным жильцом и джентльменом. Сейчас они обменялись с Ковригином осенними комплиментами. «Ты все цветешь, будто плод авокадо или манго, а ты прямо шварцнеггер и так далее. И Роза сказала, «Вся летняя почта твоя у меня, как и договаривались. Держи пакет». И протянула Ковригину пластиковый пакет с конвертами и бумажками в циферках. «Наверняка со зловредностями платежных требований». «Дом-то стоит», — сказал ковригин «Не сгорел и не взорван». «Кому нужно его поджигать и взрывать?» — удивилась Роза. «И никого в нем не убили?» «С чего это ты вдруг, Александр?» Роза взглянула на ковригина чуть ли не испуганно. «Откуда у тебя такие мысли? Никого не убили?» «Глупо пошутил», — сказал ковригин Одичал в лесу. Давно в Москве не был. А в телевизоре все время кого-нибудь убивает или взрывает. Больше так не шути, а то напророчишь. Слушаюсь и больше не буду. Квартиру следовало немедленно проветривать. Да и уборку в ней неплохо было бы провести решительную. «С уборкой повременим», — постановил Ковригин. «Надо успокоиться и решить, что делать дальше». А дальше? А дальше? Что делать дальше, придумать он никак не мог. Знал одно, чего не делать. А именно, избежать встречи с Антониной и никаких переговоров с объяснениями с ней не вести. Стало быть, придется уезжать из Москвы. Куда-нибудь. И так, чтобы Антонина не смогла найти его с намерением мириться. Но куда и к кому уезжать? «Не Ваягус же!» «А ведь Норов сестрица может погнать ее и Ваягус!» Кавригин нервно ходил по квартире и повторял про себя. «Как я зол на неё «И на эту!» «Как я зол!» «Как я зол!» Сообразил вскоре, что те же слова произносил до него некий литературный персонаж, вызывая улыбки публики. «Ну, конечно!» Персонаж этот существовал в В.Вилле Антона Павловича Чехова «Медведь» ковригину и самому стало смешно, и стыдно стало, но желание встретиться с Антониной не возникло. ковригин включил телевизор, показывали московские новости. Ученая дама пальцами с французским маникюром держала зеленую лягушку, чрезвычайно похожую на ту, что часами раньше выловил удочкой в водах дачного пруда господин с сигары во рту, но мелкую, размером со спичечный коробок и сообщила зрителям, что эта зеленая красавица – мгновение ужаса, а что в нашей жизни не ужас, вынуждена издавать нервические звуки, способные разрушить барабанные перепонки человека по стечению обстоятельств, оказавшегося рядом. Теперь эта удивительная красавица и певунья, как и многие земноводные, оказалась на грани исчезновения. А потому... Нынешний год зоопарком объявлен годом лягушки. Крысы же вместе с тараканами выживут и без опеки общества. Ковригин в раздражение нажал на кнопку пульта. Дамы с зеленой красавицей исчезли. «Что не нагружает меня всеми этими лягушками?» — взволновался Ковригин. Холодильник, естественно, был пуст. А кто или что может быть злее голодного мужика? Проживали в Москве и на дачах экстренной досягаемости приятельницы ковригина разных для него значений способны его принять и накормить. Но до их прелестей, столов и яств надо было еще добираться. К тому же Антонина, сообразительная и следопыт с юнацких пор, могла отыскать его и в дальних пещерах. «А не укрыться ли у Лоренци Казимовны?» – подумал ковригин «Были вроде какие-то адреса в ее визитке» и у нее дирижабельный ресторан. Но Лоренцо Казимовна Шенель и ее дирижабельный ресторан сейчас же были отвергнуты Ковригином из соображений безопасности. К тому же Ковригин вспомнил, что дирижабельный ресторан Лоренцо назывался «Чудеса в стратосфере», и не исключено, что в меню там водилась лишь тюбиковая жратва космонавтов. «На всякий случай минут за пить посмотрю летнюю почту», — решил Кавригин. «Исхожу отобедать, отужинать к Никитским воротам. Там и шашлычная, и арабский кабак, и рюмошная. Хода-то всего пятнадцать минут». Кавригин случайно проводил занятия в Гитисе и в Калашном переулке у журналистов и изучил Никитскую кулинарную географию. Из пакета, врученного ему розой, ничего примечательного на стол не вывалилось — Хотя? Хотя адрес отправителя одного из конвертов ковригина удивил. Большая Бронная, РАУ, то есть бывшего ВААПа, агентства по охране авторских прав, нынче РАУ российского авторского общества. Им-то чего от него Кавригину надо? Из послания выяснилось, что рао предлагает Кавригину АА вступить с ними в деловые отношения в связи с тем, что в городе Средний Сиништур в театре имени В. в. Верещагина поставлен спектакль «Маринкина башня» по пьесе Кавригина А.А. о Марине Мнишек. А Рау не имеет полномочия отстаивать авторские права и интересы Кавригина А.А. без его распоряжений. Вот тебе раз. С места ковригин сдвинуться не мог. Чудеса какие-то. Или бред какой-то? Город Средний Синештур. Спектакль Маринкина башня. По пьесе Ковригина А.А.